Два «Тигра» подбили. Остальные повернули направо, на Плещука. Третий батальон отошел. Вслед за танками двинулась немецкая пехота. Она смяла Минаева. К концу дня штаб полка с двумя ротами оказались окруженными. Осип усмехнулся. Как в сорок первом придется вместо полка командовать двумя ротами? Они продержались сутки. Осип был контужен, разрывалась от боли голова, тошнило, а так у танков отбили бутылками. К концу дня прорвался к штабу дивизион самоходок, который послал генерал и батальон Минаева. Осип тотчас поехал к Леонидзе, ободрил людей. Утром батальон контратаковал, вернул деревушку. День был относительно тихим. Генерал Зыков вызвал Осипа к себе. Осип доложил о положении. Все восстановлено, только Полищуку нужно забрать назад хутор. Он на возвышении, хорошая позиция, но у Полищука потери большие, если бы резервный батальон. — Что с тобой? — спросил Зыков. — Выглядишь неважно. — Контужен? — Мелочь. — Ты бы поспал часок? — Нет, я поеду к Полищуку. — Погоди, поешь раньше. — Генерал... Налил водки на донышко больших фаянсовых стаканов и вдруг увидел, что Осип спит. Черт знает, как люди истрепались. Зыков старался есть потише, а Осипа, кажется, не разбудили бы и снаряды. Три ночи перед тем он не ложился. Потом он вскочил, помотал головой и уехал к Полищуку. «Минаев, слушай, как у тебя...» Ничего. Оказывается, война продолжается. Еще четыре дня шли ожесточенные бои. Атака, контратака. Потом стало тише. Немцы перестали думать о Киеве. Осип проспал шесть часов. Помылся ледяной водой. Ударили морозы. И взволновался, почему нет писем от Раи. Написал ей, жив-здоров, жду писем. Тебе теперь вся моя жизнь. Глава 18. Дивизия, в которой служила Рая, перебазировалась, и письмо Осипу пролежало на полевой почте два месяца. Рая давно была готова к страшной вести. А накануне Нового года приехал военный корреспондент, побывавший в Киеве. Он рассказал про Бабий Яр. И все же Рая еще надеялась. Сколько раз она говорила себе, не на что рассчитывать, но где-то таилась надежда. Вдруг ушли в село, или кто-нибудь их спрятал. И только прочитав письмо Осипа, она поняла, что Али нет. Сержант Кузнецов, один из лучших снайперов дивизии, огромный молчаливый сибиряк, до войны был охотником. Он сам походил на лесного зверя, Только глаза у него были ласковые и наивные. Однажды он сказал Рае, — Не знаю, как немца назвать. Если сказать зверь, медведь обидится. Медведь, когда сытый, разве он пойдет на человека? Никогда. А немцу лишь бы терзать. Он трогал Раю своей непосредственностью, душевной чистотой. Никто в роте не узнал, что младший лейтенант Раиса Альпер получила дурные вести. А у Рая сказала, муж написал, мать его убили и нашу дочку Алю в Киеве. Голос ее не дрогнул, спросила Кузнецова, как у них в роте, все ли благополучно, и ушла. А Кузнецов долго думал, откуда у нее столько спокойствия. Когда-то Рая могла заплакать от резкого слова Осипа, могла всплакнуть без причины. Объяснял Ивалия, на меня находит? Да. Тогда было всего вдоволь. И сна, и хлеба, и слез. Вот говорят, что горе сушит сердце, как засуха землю. Сердце Рая оставалось живым, отзывчивым. Только теперь у нее не было ни слез... Ни жалоб, ни той внешней печали, которая помогает человеку перейти от острого отчаяния к налаженным будням жизни, разве потому, как бились ее ресницы, как глуше становились слова, можно было догадаться, что она переживает. Ее личное несчастье казалось ей самой и безмерным, и маленьким. Если для других жестокие дни боев перемежались мечтами, иногда фронтовой идиллий. Иногда веселым смехом вокруг костра, то раю, не покидало ощущение общего горя. Оно стояло над ней, как стоял красно-черный туман над горевшими селами Смоленщины. Она вспоминала, как в Санбате умирал ее бывший напарник Костя Белов. Он был на пять лет моложе рая и казался ей мальчиком. Умирая, он все говорил о какой-то девушке, Улыбался ей сухими темными губами, кричал, «Я сейчас, сию минуту!» Она вспоминала, как они нашли ров, а в нем лежали грудные дети с почерневшими, сморщенными личиками. Вспоминала и другой день. Пахали. Женщина шла за старой, очень худой коровой. Корова не выдержала, упала на борозду, натянулись по стромке. В ее больших глазах были слезы, а женщина стояла рядом и тоже плакала. Когда при рае говорили, мы им отплатим тем же, она качала головой, нельзя отплатить тем же. Никогда немецкая мать не переживет того, что пережила она, когда узнала про бабе Яр. «Мстишь?» — спросил ее как-то Белов. Она ответила, «Нет, воюю». Она воевала, потому что не могла жить, пока не повергнуто то страшное, что газеты называют фашизмом. И это ощущение необходимости, разумности войны ее поддерживало. Люди дивились. Хрупкая женщина, она выносила все тяготы окопной жизни, лучше многих рослых и сильных. Два месяца она пролежала в госпитале, осколок мины попал в ногу, кость не была задета, но рана медленно срасталась. Она скрыла от Осипа, что была ранена. Когда она вышла из госпиталя, полковник предложил ей отправиться на курсы. Она отказалась. Снова взяла снайперскую винтовку. Нужно наверстать. На ее счету теперь было 53 немца. Наступление, которое началось в горячие дни июля, не прекращалось. То один, то другой фронт, прорывая вражескую плотину, устремлялся на запад. И когда бои затихали на юге, они вспыхивали на севере. Они перекидывались с Днепра к Ильменю, из Новгорода в Ровно. Двинулся весь огромный фронт, но двигался он как бы порывами. Враг не знал, где завтра разразится очередной удар. На участке, где стояла дивизия Раи, уже два месяца не было Серьезных боев Каждый день шумела артиллерия Бомбардировщики аккуратно Скидывали свой груз Разведчики шарили по блиндажам противника Создался свой распорядок Знали тихие часы Спокойные дороги Изучили привычки противника Напарник Раи Чубаев Говорил Наш сезон снайперский Был морозный Ветреный день Рай подумала, сегодня должен быть 54 четвертый. Она сидела в теплой землянке, поджидала Чубарева, вынула письмо Осипа и снова его перечитала. Вчера, получив письмо, она не могла думать ни о чем, кроме Али. Сейчас она чуть не вскрикнула. «Осип!» Она поняла все, что он пережил в Киеве. До нее дошли его горе, его любовь. Невнятная, незаметная, она ее прежде не замечала, большая, как жизнь.